из романа «Сквозь другую ночь». Визит Павла не только заставил меня волноваться и подарил вдохновение, ещё он подготовил меня к встрече с настоящими полицейскими. Не с моими друзьями, с их тёплым отношением, а с полицейскими на службе, с профессионалами, которые серьёзно отнеслись к моей книге и решили узнать о происходящем как можно больше. Я этого хотела, я это получила. Скажу честно, столкновение с реальностью произвело на меня сильное впечатление. И даже больше. Я жутко перепугалась. Я стыдливо попыталась скрыть это чувство под словосочетанием «сильное впечатление», но, подумав, решила быть честной. Ведь мой второй роман тоже «True Crime» а потому вот вам правда, я перепугалась. Мне стало казаться, что за мной следят, а телефон прослушивают. Я несколько дней не выходила из дома и свела контакты к минимуму. Я с изумлением поняла, что трусиха, и такой себе не понравилось. При этом я работала над книгой, пусть и без того вдохновения, как в первый день. Я работала, спрятавшись от всех и дрожа от страха. Каждое мгновение ожидало стука в дверь, но... Но время шло, а ничего не происходило. Вообще ничего. Больше не объявлялся Павел со своими дурацкими подозрениями, не звучало странных звонков, когда кто-то дышит в трубку и молчит, не болтались у подъезда сомнительные личности и не стояли чужие машины. Ничего. Реальность со мной не столкнулась а лишь ненадолго, всего на несколько мгновений, приоткрыла своё истинное лицо, после чего вновь спряталась. Тогда я решила, что Павел убедился во вздорности своих сомнений, больше никогда не появится, и расслабилась. Вы не представляете, какое облегчение я при этом испытала. У меня словно выросли крылья. Плевать на штампы, они действительно выросли. Я разгребла накопившиеся дела, походила по магазинам, подбодрив себя приятным шопингом побывала на нескольких вечеринках, работа над новым романом пошла с невероятной скоростью. Вдохновение вернулось, всё наладилось. Я так думала. Но оказалось права только в одном. Павел Русинов и в самом деле навсегда исчез из моей жизни». Мне позвонил мужчина, представившийся его коллегой по службе в полиции, и сказал, что хочет встретиться. Я не отказала. Подумала, что Павел не сумел подтвердить свои подозрения и попросил помощи у кого-то из действующих сотрудников. Неприятно, конечно, но что делать? Испугалась ли того, что всё начинается заново? Нет. Пусть я и расслабилась, но в глубине души была готова к такому развитию событий. А липкий страх остался в тех нескольких днях, во время которых я написала самые параноидальные эпизоды нового романа. Теперь я была другой. Я думала, что стала другой. Мы договорились о встрече, и я чувствовала себя очень уверенно до тех пор, пока Феликс не рассказал о смерти Павла. И вот тут я снова испугалась, потому что неожиданно, потому что абсолютно необъяснимо и ненужно, глупо и бестолково. Я испугалась, а Феликс невозмутимо продолжил расспросы. И тогда я испугалась его. Знаете, в первый момент Феликс не произвел на меня особенного впечатления, ну, кроме роста, конечно. Он очень высокий, но при этом не жертв нескладный, а вполне соразмерный и не сутулый. Не знаю, обращали ли вы внимание, но многие высокие люди, самые высокие в классе, самые высокие в группе, в отделе, во взводе, да где угодно, часто сутулятся. Это от того, что они немного стесняются своего роста и часто наклоняются к собеседникам. «Вербин же несёт свой рост без всякого стеснения. У него всегда расправлены плечи, и его совершенно не напрягает, что люди смотрят на него снизу вверх. Думаю, его начальникам это не нравится. Но Феликсу плевать. Он не сгибается. Но иногда наклоняется, когда сам того захочет. Согласитесь, такая особенность много говорит о человеке. Но её я заметила потом». Тогда же я сочла Вербина следующим полицейским, которого нужно отшить стандартными ответами и при этом попытаться вытащить из него что-нибудь полезное, нужное для следующей книги. А еще меня интересовало, вернулись ли полицейские к расследованию старых убийств, потому что с точки зрения маркетинга это стало бы настоящим подарком и придало роману мощный импульс, совсем не лишний, учитывая подписанный контракт на экранизацию. Что же касается убийства Павла Русинова, то я решила, что этим эпизодом начнётся моя новая книга. Сам же Феликс показался тусклым, напомню, всем, кроме роста, и слишком вежливым для полицейского. Даже Павел, пенсионер, держался куда увереннее и говорил с большим напором. «С Русиновым я чувствовала себя как на допросе». Вербин же завязал непонятный разговор, задавал вопросы, вроде не относящиеся к делу, хотя должен был знать, что я прекрасно понимаю, почему он явился. Потом оглушил известием о смерти Павла, об убийстве Павла. Специально выбрал момент и оглушил. Очень умело использовал эффект неожиданности. И вот тогда, придя в себя, я испугалась Вербина потому что, наконец, сообразила, зачем были нужны неочевидные вопросы. Он изучал меня и высчитывал, могу ли я быть причастна к убийству Павла. А если причастна, то каким образом? Я ждала подвоха в вопросах, старательно продумывала ответы, а подвох таился в самом разговоре. Я просто не поняла его настоящую цель.